Глава четвертая. Сколько раз говорила, тебе не лезь в пекло? А тебе всё не имётся». Голос наставницы методично пропиливал ей дырку в мозгу. Лиса чувствовала, что еще немного, и она точно не выдержит. Нет, нужно все-таки открыть глаза и прекратить эту муку. С чего вообще она взялась отчитывать ее с самого утра? И чего вдруг странные отголоски боли в теле? Посмотри, вот к чему твои идеи приводят. Ну... «Чего разлеглась?» «Говорю, поднимайся!» «Не забыла, что дела ждут?» «Кому говорю, а?» Лиса открыла глаза, но не увидела ни кровати, ни привычного окна в доме наставницы. А вот саму Василину, зависшую над ней с тем самым непередаваемым выражением лица, различала очень отчетливо. Девушка огляделась. Туман это вокруг. Прям белым-бело. Василина рядом. Недовольна, как обычно. Лиса опустила взгляд на свои чего то босые ноги и ахнула. Под ногами, внизу, на черном камне, лежала она сама. Эльфийский наряд, подаренный Мирантой, превратился в запыленный саван. Волосы разметались по каменной поверхности. Фигура её, сприкованной магическим наручем одной рукой и другой, безвольно застывшей около сердца. Черная резная рукоять кинжала торчала из ее груди. Стало так себе жалко. Лиса всмотрелась в свое лицо. Странное ощущение. Будто знаешь в нем каждую черточку, и в то же время словно оно вовсе не твое. Дорожки от еще не высохших слез вели от глаз к вискам. И кровь много. Она залила весь камень, заполнив склинь желоба, перелившись через край. Даже сейчас ей было больно, потому что это же оказалась ее боль. Она будто все еще связывала ее душу с телом. «И хватило ж тебе духу, девонька!» — покачала головой Василина. Лиса, наконец, осознала увиденное. Она умерла. Умерла? Паника подкралась, заставляя искать глазами хоть что-то, что успокоило бы. Кристиан. Лиса всмотрелась в любимые черты. «Нет, все не зря, не зря. Он жив. Жив же?» Сомнение закралось в душу. Маг оставался все так же прикован к стене. Вот только голова его откинута, и глаза закрыты. Что-то было в его лице, что заставило ее уже не живое сердце сжаться. Страдание? Боль? Бледное лицо мага выглядело сосредоточенным, словно он искал что-то внутри себя. А плечи его чуть подрагивали, выдавая не то рыдание, не то злость. Жив, твой ненаглядный! фыркнула Василина. Духом почти упал, да только вот кто ж такое пережить смог бы? Чудач теперь. Кто его уму, разуму учил? Разве ты ведомо магические оковы одолеть? Только сам выдохнется, а толку чуть. Упрямый. «Но у него же получается», — возразила Лиса. «Я сама видела, как они светились». «Так это же не значит, что получается», — хмыкнула ведунья. «Получается, это когда они пеплом осыплются». Лиса посмотрела на любимого. Сосредоточен, зол. Морщина на лбу извелась, как змея. На висках капли пота, а браслеты все еще светились. Василина тоже нахмурилась. «Пора тебе, девонька. Пора вернуться. Они уже собираются продолжать, а этого никак нельзя допустить. Тебя никто сейчас не принимает в расчет. Вмешаешься и положишь конец этому кошмару!» Лиса кивнула. Благодарю, наставница. И передай Янке, чтобы не сердилась. Я не хотела, чтобы вы пострадали. Ну, ну, ничего, ничего. Сама скажешь ей. Потом. А теперь поспеши. Пора было просыпаться. Это верно. Как теперь только это сделать? И перстень на руке молчит. А ведь в прошлый раз он ее выручил. Стало быть, теперь не может? Она спустилась ниже, подлетев сначала к Кристиану. Прости. Прошептала, чувствуя его отчаянную ярость. Призрачно поцеловав его в упрямую морщинку между бровей, она коснулась сдерживающих мага-браслетов, оставляя нетронутыми видимые теперь воздушные нити, чтобы эльф не почувствовал ее вмешательства. Браслеты жглись лютым холодом, но лиса истово прижгла их в ответ жарким пламенем, и они поддались, замерцав на руках у мага. Тот удивленно открыл глаза и посмотрел на них, уже осыпающихся с рук мелким крошевом. Догадка безумной надежды отразилась в его глазах. Лиса прошептала над ними губами, но с такой теплотой и отчаянием, что она невольно приникла к этим родным губам. Слезы сверкнули в глазах мага. Лиса, метнувшись к алтарному камню, нырнула в собственное тело. Нырнуть-то нырнула, а вот ожить сходу не получилось. Кристиан ждал, впившись в её фигуру взглядом, Мучительная боль отражалась в его глазах. Она понимала, как это было больно — видеть дорогого человека мертвым знать, что он погиб, спасая твою жизнь. Да еще и крови вокруг будто резали ее. Хотя действительно резали. Вон, запястья все в страшных письменах. Она понимала, что маг держится сейчас лишь на надежде. Надежде на то, что она очнётся. Ей нужно очнуться. Нужно. Только вот никак не выходит. Как бы она ни старалась, Лиса сосредотачивалась, раз за разом пытаясь почувствовать свое тело. Всё без бестолку. Тело оставалось телом, а душа душой. Она застряла в безвременье: Лиса! позвала Василина, тебя держит здесь кинжал! Он не дает тебе попасть туда! Нужно как-то вынуть его! Тогда тело подчинится тебе. Как? мучительно спросила лиса. Побори его! — велела наставница. «Уничтожь! Ты сможешь!» Лиса взглянула на Василину, вздохнула призрачной грудью и вновь слилась с телом. Руки, ноги, голова. Даже глаза закрыла. Она жива. Она должна чувствовать противную слабость. Крови-то вылилось вон сколько. Бесполезно. Тело не чувствовалось. Злость охватила ее вдруг. Она столько уже пережила. И под заклятие попадалась. Кстати, нужно спросить этого поганого эльфа перед его смертью, за каким демоном он дважды ее заклинал. Чтобы меньше сопротивлялась что ли? И самого этого мерзавца, чтобы ему пусто было, целовало. И даже кинжал себе в сердце воткнула Так неужели она не заслужила, чтобы удача хоть однажды была на ее стороне? Где ее магия? Как там наставница сказала? «Побороть его?» Она поборет. Она сейчас так поборет, что никто и никогда больше не увидит этого проклятого кинжала. Стихия была рядом, совсем под рукой. Она приняла ее всей душой, сама становясь огнем, истинным огнем. Сливаясь с телом, она наполняла его этим огнем. Снаружи это сначала не было заметно. Только если всмотреться, можно было увидеть, что по ее жилам течет уже вовсе не кровь, а огонь, подкрашивая вены мерцающим огненно-красным цветом. Сосуды, как лавовые дорожки, наполнили стихией. Добравшись до кинжала, Лиса ощутила его чуждую холодную материю, засевшую внутри, мешающую наполниться стихией. И тогда она заполнила его контур, раскалив до красна. Где-то вдалеке, как сквозь подушку, послышались знакомые голоса. В воздухе тошнотворно запахло железом. Запахи и звуки наполнили ее мир. «Лиса!» Услышала она полное отчаяние крик, рванувшегося к ней Яниса. Ян кинжал!» Это уже рык Кристиана. Она думала, что он все еще у стены, но тот, видимо, уже сбросил призрачные воздушные петли, и теперь голос мага раздавался от пентаграммы, где в последний раз Лиса видела эльфа и магистра Малиниуса. Удивительно, что она все слышала. И звук магических ударов, и звуки борьбы, и чьи-то болезненные стоны. Испешно зачитываемая магистром Малениусом заклинания и ворвавшихся магов, и гудящую открывшуюся воронку, схожую по звуку со смерчем. Слышала, но не могла видеть, потому что ее тело все еще не до конца слушалось её. Янис совсем рядом зашипел от боли, решив схватить раскалённый кинжал. Ох, как он сейчас мешал ей! Но времени обращать на Ламара внимания не было. Она лишь надеялась, что он, как и остальные служаки, надел защитный амулет. все таки не на прогулку они собирались. Посему, вложив всю силу, она наполнила ею кинжал и почувствовала, как плавится в огне древняя сталь, как стираются грани между душой и телом, как ощущения наполняют ее. Даже боль в запястьях вернулась. «Отойди!» — снова крикнул Кристиан Ламару, перекрикивая стон ветра от воронки. Лиса уже слышала нарастающий рев того, кто не по своей воле шел в этот мир. Она должна это предотвратить, должна помочь. Стихия внутри ее тела задрожала, повинуясь носителю. И Лиса открыла пылающие огнем глаза. Увидела, как отшатнулся Янис, не понимая, что с ней происходит. Пламя растеклось по всему телу, сжигая чужие заклятия и запреты. Огненной метлой смело барьеры, выставленные оскольдом. Боли больше не было. Раны затянуло пламенем, даря оживительное облегчение. Тело Лиса, наполнившись огнем, стало похожим на раскаленный до этого кинжал, давно уже влившийся в нее, ставший ее частью. Один за другим вспыхнули, удерживающие ее браслеты. Одежду сменили в вихре пламени. Кристиан, Янис Асваленсер, магистры Хайте Вальди Эйнер и красавчик магистра воздушного факультета Альмирель, Это те, кого она успела заметить в огненном вихре собственного возрождения. Оставался еще, как оказалось, уже очнувшийся и вполне даже живой, лишь изрядно помятый Эш. Все они смотрели на происходившие с ней метаморфозы, воспринимая это по-разному и одинаково потрясенно одновременно. Казалось, что поднимающаяся из дымной дыры в центре пентаграммы огромная рогатая фигура интересовала лишь мерзавцы Лира, И сумасшедшего магистра Малениуса, отслеживающих явление высшего демона с безумным воодушевлением в глазах. Их не смущало даже то, что одного из них в данный момент держал за горло бывший лучший друг, а другого — за плечо неожиданно очнувшийся орк. «Какого демона, Варама!» — произнесла магистр Хайте, потрясенно глядя на собственную адептку. «Магистр Хайте, пойдемте! поторапливала ее магистр Вальди. Не сейчас, а то тот, кого вы так не вовремя вспомнили, ответит на ваш вопрос. Нужно заняться защитой. Быстрее!» Задержавшись ненадолго около Лисы, остальные магистры поспешили туда, где были нужны. Выстраиваясь в круг, они спешно ставили общий барьер, защищая университет от того, кто неисто врывался к вызвавшим его магам. Лису подбросила в воздух и закружила стихия, мерцая огненными всполохами. Магистры вновь ошеломленно обернулись к ней один за другим. «Действительно, какого демона?» Перекрикивая шум воронки, повторил вопрос эльфийки магистр Альмирель. «По-моему, ваша адептка, магистр Хайте, некоторым образом не та, за кого себя выдает». А ее все кружило и кружило. Волосы лисы разметались огненными прядями, укрывая плечи и спину, из которой в этом немыслимом кружении развернулись два огненных крыла брыжущих красно желтыми искрами. Остановив кружение взмахом огненных крыльев, она ненадолго зависла над окружающими, привыкая к новому для нее ощущению. «Феникс!», Феникс" — потрясенно проговорил магистр Эйнор. «Теперь уж вы не станете спорить, чья стихия в ней сильнее!» — проворчала магистр Хайте. «Феникс!» — со злым сожалением повторила окровавленным ртом Лир. Он почти висел в руке ректора. Кристиан сожалел, что не может еще раз ударить его. Повреждённая кинжалом рука дрожала, отказываясь еще раз подняться для удара. А здорово он все еще держал эльфа за горло. «Что, тварь, не ожидал такого поворота?» Процедил сквозь зубы Кристиан, притягивая Лира и тут же с брезгливостью отталкивая, передавая под контроль одному из следователей ассы Валенсера. Эльф зло усмехнулся, смотря на лису, спустившуюся чуть ниже. А, птичка, как тебе? Нравится чувствовать ответственность за смерти всех этих уже бесполезных жертв? С безумной улыбкой проговорил он. Кто из них первым оказался рядом с эльфом, Лиса или Кристиан, не поймешь. Но на его горле первая оказалась рука мага. Лиса тронула ректора за плечо. Все расступились, пропуская ее. И лишь Кристиан остался стоять перекрывая эльфу кислород. «Ас, Анейр!» — рякнул Ас-Валенсер. «Кристиан!» Почти сразу же после этого позвала его Лиса, и маг уступил, отпуская горло Лира. «Благодари ее! процедил он эльфу. «Иначе никто тебе уже не помог бы». Лиса пламенной волной перетекла, вставая между ними. Её глаза с огненными всполохами в зрачках уставились на того, кто совсем недавно стал причиной гибели. Стихия внутри неё бесновалась, требуя уничтожить его, сжечь, не оставляя даже горстки пепла. Но она сдерживала ее, лишь сжимая кулаки и зубы, глаза в глаза. «Красивая птичка», — просипел эльф. «Как же жаль, что ты так не вовремя скрыла от меня эту свою тайну». Лиса молчала, прожигая эльфа взглядом. Но «Ведь тогда бы все были живы, лиса». «И даже этого...» — он кивнул в сторону беснующегося в защитном контуре демона. «Не нужно было вызывать». «Зачем?» — скупо уронила она, останавливая рывок Кристиана одним жестом. Голос ее тоже чуть изменился, становясь глубже, значимее. «Зачем что, птичка?» — переспросил эльф почти восстановившимся голосом. «Нежная волна и болотная лихоманка», — пояснила она заставляя эльфа изумленно задрать брови. Он еще мгновение удивленно смотрел на нее, а после хрипло рассмеялся. Лиса подумала, что эльф окончательно спятил. Но он, отсмеявшись, с наслаждением проговорил. «Выходит, твоей смерти хотел не только я, птичка. Поздравляю, лиса, ты просто на пике популярности. Кристиан!» — обратился эльф к натянутому как струна магу. «На кого теперь твоя ставка?» Я бы не ставил на нее, слишком уж мешает всем твоя зазноба. Но я рад, что поучаствовал в соревновании, кто первым убьет Феникса. Было приятно доставить тебе пусть даже одну минуту отчаяния, друг. Произнесенное слово было словно змеей, сорвавшейся с губ мерзавца. И Кристиан не сдержался, бросился на него, останавливаемый вставшим намертво Янисом. Тот удержал взбешенного ректора, избегая контакта с раненым плечом. Рванов еще пару раз и почувствовав, что на этот раз не в силах побороть офицера, Кристиан дернул здоровым плечом, сбрасывая руки Яниса. «Кристиан!» — остановила его одним только словом Лиса. Гневно взглянув на Ламара, маг отступил, опуская взгляд на свои руки. Левый кулак был в крови. Кристиан брезгливо вытер его о собственную, уже порядком окровавленную рубашку, и повернулся к приблизившейся к нему Лисе. Оба стояли друг напротив друга и молчали. Где-то рядом ревел демон. Переговаривались магистры, пытаясь усилить контур. Ругался Ас-Валенсер, приказывая убрать почти с пеленатого Лира в самый угол зала, чтобы не мешался. Но разве все это было важнее пасмурных глаз напротив? Лиса могла поклясться, что увидела, как в них блеснули слезы. А в следующее мгновение… Он, совершенно проигнорировав огненную преграду, по-хозяйски обхватил ее талию и прижал девушку к себе. И то, что он держал ее одной рукой, вовсе не означало, что объятие его было слабым. Ей показалось, что она всем телом впечаталась в него, повторяя изгибы и повороты. Будто единое целое. Крылья ее мягким пологом обняли его, защищая со спины. Мелькнул образ Ламара, исчезающий с поля ее зрения. «Никогда, слышишь, никогда так не делай», — прошептал он ей в волосы, прижавшись лбом к ее макушке. Ос ректор возмущенно выдала магистр Вальди, но Кристиан не обратил на нее никакого внимания. «Асанэйр, не могли бы вы помочь некоторым образом?» — попросил магистр Эйнер, с напряжением удерживая защитный контур, который уже был недостаточно крепок, для вызванного демона». Кристиан посмотрел на пожилого магистра и кивнул. «Нужно отправить демона обратно и запечатать контур», — сказал маг, глядя Лисе в огненные глаза. Но ну, потом». Что будет потом, Лиса не знала в подробностях, но ей уже хотелось, чтобы потом уже настало. Хотелось, и все таки она обернулась, глядя на рогатую темную фигуру, запертую в защитном контуре. Потом посмотрела с сожалением на Кристиана еще раз и взмыла вверх, устраиваясь прямо перед контуром напротив фигуры демона. Лиса, предостерег ее Кристиан, хмурясь. Не рискуй. А она встретилась взглядом с тем, чью кровь и, возможно, жизнь сберегла в этот раз ненароком. Бугристые чрезмерно раздутые черные мышцы плотно обтягивали все тело демона. Перетянутые вздувшимися жилами руки. Его заканчивались длинными черными когтями. На бедрах у него висел какой-то клок материи, и что уж совсем удивило ее, широкий, кривой, зазубренный меч. Но на этом одеяние невольного гостя заканчивалось. Как ни странно, меч демон не трогал, и все же она не сомневалась в том, что он в полной мере владеет этим оружием. Лиса подняла огненный взгляд на уродливое лицо демона. Его черные без глаза остановились на ней. Все четыре включая маленькие, уютно расположившиеся выше первой пары глаз. Влажные ноздри чудовища дёрнулись, втягивая запах. И в следующую секунду демон с удвоенной силой набросился на ту часть защитного контура, которая была ближе к лисе. Губы демона раздвинулись, обнажая острые двойные клыки. И она смогла отчётливо расслышать «Анкакушо». И его клыки блеснули в свете ее огня. Сенала Джаман, как Его черная мускулистая рука потянулась к лисе, но коснулась защитного барьера, и демон, шипя, дернула ее. Лиса! Голос Кристиана раздался у нее за спиной. Лиса оглянулась. Не смотри ему в глаза. Лиса подумала, что предупреждение несколько запоздало. Пока она смотрела на демона, мысленно пыталась сообразить, как отправить его обратно. И с каждой секундой все больше убеждалась, что понятия не имеет, как это сделать. «Есть идеи, как его вернуть туда, откуда он пришел? Громко спросила она вслух, надеясь, что хоть кто-то из магистров, пусть даже однажды, если не делал, то хотя бы читал об этом. «И его возвратит обратное скручивание воронки!» Услышала она подсказку и посмотрела на говорившего. Им оказался магистр Малениус. Лира стража отвела в сторону. И теперь он наблюдал за всем из дальнего угла зала. А магистр-артефактор стоял гораздо ближе, все еще удерживаемый за плечо Эшем. Девушка поймала взгляд друга и мимолётно улыбнулась. Эш смотрел на нее с гордостью. «Как же ее скрутить?» — Лиса спросила, снова переведя взгляд на рвавшегося к ней демона. «Нужно минимум три воздушника», — ответил магистр тем же занудным тоном, в котором рассказывал ей о найденной рукописи. «Интересно, как бы вы, магистр, выгоняли демона вдвоем с этим?» Она кивнула в сторону эльфа. На вопрос ее не требовал ответа. «Пока что». «Я думаю, подойду на роль одного из воздушников», проговорил магистр Альмирель, бросая брезгливый взгляд на соотечественника. «Вы, я, Элиса», — перечислил Кристиан. «Хорошо». Магистр Альмирель недоверчиво посмотрел на лису, парящую в воздухе. Нужно передавать друг другу воздушный поток в направлении обратным тому, что привело к появлению демона, вновь проговорил магистр Малениус. Но поток будет очень мощным. Не знаю, сможет ли Лиса поймать и передать. Его странная забота выглядела даже страшнее, чем все нападки Лира. Это уже не вам решать. Давайте попробуем. Кристиан указал Лисе где ей следует расположиться. Он расставил всех так, чтобы магистр Альмирель передавал поток ему, а он уже Лисе. Ну и Лиса, соответственно, магистру. «В момент, когда мы раскрутим поток, нужно будет убрать защитный контур. Он лишь затормозит воронку», — предупредил магистр. Магистр Вальди кивнула, услышав его предупреждение. Лиса нервничала. Демон, что бы он тогда ни сказал, уже выбрал то, что его привлекло в этом мире. И теперь планомерно стремился к ней. А когда защитный контур уберут, кто знает, осилит его воронка или нет. И все же, вздохнув, кивнула. «Пробуем», — кивнула она. Скажите, когда снять контур?» — предупредила магистр Вальди. Магистр запустил волну, Кристиан принял, усилил и передал Лисе. Стихия, спящая все это время внутри нее, обрадованно выплеснулась, смешиваясь с огненными всполохами и вливаясь в поток. Воздушные струи понеслись быстрее, стремясь к магистру Альмирель. Тот вдруг радостно улыбнулся, подхватывая усилившийся поток, и влил еще несколько струй в его тугую косу. Кристиан сосредоточенно и методично вливал свою стихию, ускоряя движение. Они перебрасывали воздушные струи друг к другу, все усиливая и ускоряя их движение, пока поток не обрел собственную лишь поддерживаемую ими мощь. Воронка получилась знатная, свистящая и гудящая, чуть не сбивающая лису, ласково ее поддерживающую. Магистр Альмирель кивнул, ожидающий его знака магистру Вальди, и та первая разомкнула защитный контур. Магистры отступили на два шага назад, освобождая пространство для воздушников. Демон же, почувствовав, что защиты больше нет, рванул в сторону лисы. Но воронка уже выросла настолько, что встала ровной преградой между ним и девушкой. Она услышала его разъяренный рёв, когти демона царапнули контур воронки, но воздушные потоки вновь восстановили его. И тут Пол дрогнул, открывая проход внутри воронки. Рвущийся наружу демон, ведомый силой кружащихся потоков, постепенно погрузился в него, отправляясь обратно в свой мир, бросая многообещающий взгляд на лису. Развеивать воронку пришлось, следуя вовремя выдаваемым четким инструкциям магистра Альмирель. Кристиан действовал интуитивно, но тоже прислушивался к его советам. В результате, уже спустя 10 минут, в зале стало совсем тихо. Портал закрылся, исчезли свечи и знак пентаграммы на полу. Лиса по привычке ожидала, что сейчас еще что-то случится, но ничего не происходило.